Глава 26. Что случилось после распада СССР? Перераспределение евреев в мире. Эпиграф. Оптат спигер оптат араре кабалус. Вол желает седла, лошадь хочет пахать. Гораций. Прежде, чем начать рассказ об исходе евреев из СССР, сделаем историческое отступление. Несколько десятилетий до перестройки в 80-х годах жизнь евреев в СССР в целом была сносной для них, как для граждан Советского Союза, и очень ограниченной, как для наций. Сионизм являлся контрреволюционной идеологией, направленной на отвлечение евреев от задач классовой борьбы на своей родине. Иудаизм и еврейская религиозно-историческая традиция, так же, как, впрочем, любая другая религия в коммунистической России, объявлялась орудием свергнутых эксплуататорских классов и опиумом для народа. Вся политика страны подталкивала евреев к полной ассимиляции. Но это началось не сразу. Против еврейской религии, сионизма и пропаганды еврейской культуры была развязана настоящая война. При этом параллельно мощный импульс импульс получило развитие идышеской культуры. В первые годы советской власти активизировалась и борьба с антисемитизмом. Евреи получили реальное равноправие с другими народами. Их процентное участие в органах государственной власти и партийном аппарате увеличивалось год от года и вскоре стало одним из передовых. Вскоре после Отечественной войны было принято постановление Совета народных комиссаров РСФСР о мерах по укреплению и дальнейшему развитию хозяйства еврейской автономной области, которая предусматривала отправку туда 50 учителей и 20 врачей, в первую очередь еврейская национальность. Кроме того, было разрешено выпускать газету «Биробиджанер Штерн» вместо одного раза в неделю увеличить тираж этой газеты на русском языке, создать еврейское книжное издательство. В Биробиджане издаватель-монах на идыш. В 1946 48 имелось стихийное движение многих советских евреев за выезд в еврейскую автономную область. В этот период туда же было перевезено в организованном порядке 1770 семей. Примерно столько же человек приехало туда стихийно. В первые послевоенные годы наблюдался подъем еврейской религиозной жизни и даже некоторая активизация культурной жизни. С уничтожением идышеской цивилизации в западных областях СССР, исчезновением имевшихся до войны еврейских образовательных и культурных институтов, синагога стала единственным легальным центром сохранения еврейских традиций. В начале 1942-1947 года в СССР действовало 162 синагоги. В Узбекистане самарканд действовала полулегальная иешива Митнагдим. Однако власти не разрешали открывать новые синагоги, в том числе и и на месте разрушенных в годы нацистской оккупации. Единственное исключение было сделано для Биробиджана, где была открыта одна синагога. Синагоги в этот период становятся центром притяжения для многих советских евреев. Тысячи, в том числе не имевших ничего общего с религией евреев, приходили к синагогам на еврейские праздники. Они становились местом духовного возрождения еврейского народа. Культурная жизнь тоже была, но еле теплилась. Ансамбль из Виробиджана мог, конечно, приехать в Ташкент на гастроли, и это событие становилось праздником, о котором долго вспоминали. Ну вот, наступил, наконец, 1989 год. В Израиль хлынул поток евреев из СССР. Демографические изменения, о необходимости которой все время говорили правые израильские политики, свершились. Вообще, какой бы железный занавес, Какие бы ограничения на выезд не существовали в разные времена в Советском Союзе, евреи из СССР приезжали в Израиль всегда. Статистическое бюро Израиля предлагает следующую информацию про Алию из СССР, начиная с момента образования государства Израиль до начала Большой Алии. Май 1948-1951 въехало 8163 еврея из СССР. 1952 1960 13743. 1961 1964 4646. 1965 1971 24730. 1972 1979 137000. 134. Брежнев договорился с Никсоном. 1980-1989. 29754 человека. Охлаждение отношений с Рейганом. В марте 1985 пленум Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза избрал Михаила Сергеевича Горбачева генеральным секретарем Центрального комитета партии. Был провозглашен новый политический курс гласности и перестройки. Однако в 1985-1986 году реальных перемен в жизни общества еще не произошло. Страна продолжала двигаться автоматически прежним путем. В еврейском вопросе это выражалось в продолжении политики сдерживания миграции и преследования еврейских активистов. В этот период было арестовано и осуждено на различные сроки лишения свободы 4 еврейских активиста по сфабрикованным обвинениям. В советской прессе продолжались по старинке антисионистские и антисемитские публикации. Когда к власти в СССР пришел Горбачев, отношение к нему в Израиле было холодным. Но вот в начале 86-го Горбачев решил обменять коротающего с 1978 -го года срок по обвинению в шпионаже Анатолия Щаранского, ровесника государства Израиля, на неких пойманных там советских разведчиков. Щаранский был из отказников и персонифицировал собой неуемную тоску, по сиону и борьбу за репатриацию израиль Его встречали в Израиле в аэропорту имени Бен-Гуриона 11 февраля 1986 года. Вместо того, чтобы -гебр -э гебраизировать фамилию, он гебраизировал имя и стал Натаном. Его приезд не означал собой прорыв плотин. В этом году в Израиль въехало лишь 914 евреев, но чуть позже Горбачев проявил толерантность, широту души, И в 1987 году Советский Союз уже выпустил по израильским визам 8000 человек, евреев и членов семей евреев. На следующий год почти 19 тысяч. Наконец, в 1989, внушительная цифра в 71 тысячу, показала, что участь еврейского большинства в, Израиль, в Израиле спасена. Одновременно, в июле 1987 Группа консульских работников СССР прибыла в Тель-Авив штамповать визы. Предполагалось, что будут решаться вопросы, связанные с юридическим статусом советской церковной собственности. Фактически впервые после 20-летнего перерыва в Израиле появились советские дипломаты. Через год, в июле 1988, в Москву прибыла консульская делегация Израиля. Процесс создания полулегальных самодеятельных еврейских организаций проходил в 1988-1989 годах весьма стремительно. Этому способствовало и договоренность между СССР и Израилем об обмене консульскими делегациями. Характерно, что в данном случае израильтяне обговорили со своими советскими коллегами право общения с еврейским населением страны, что им было строжайше запрещено в 1953 году, когда были первый раз восстановлены дипломатические отношения между двумя странами. Возникли хорошее. Общество дружбы культурных связей с Израилем, ОДИКСИ, под руководством Островского, Еврейская культурная ассоциация, ЕКА, под руководством Членова, Клуб любителей еврейской книги, во главе с Ю Хасиным, Еврейский религиозный центр Маханай, во главе с Эл Вальвовским и другие. Весь Горбачевский период можно делить на несколько этапов в отношении к еврейской проблеме. 85-86. Продолжение политики репрессии и ограничения еврейской эмиграции. 86-7 освобождение узников Сиона, массовая выдача разрешений на выезд отказникам, но одновременно в июле 87 был разогнан митинг еврейской общественности против антисемитизма в парке Дружбы на речном вокзале, организованным М. Членовым, на котором предполагалось объявить о создании еврейского и общественной ассоциат 87-89-й. Либерализация политической жизни евреев СССР, создание первых неподконтрольных властям еврейских культурных обществ, попытки создания альтернативных еврейских обществ, находящихся под контролем партийных органов. В мае 1989 года в Риге, в Риге проходит первое всесоюзное совещание представителей еврейских организаций СССР, на котором принимается решение о созыве Всесоюзного съезда еврейских организаций и общин СССР. В декабре 1989 года и создание на нем конфедерации еврейских организаций СССР. В 1989 году, в 1991, полное открытие каналов еврейской эмиграции. Начало массового выезда еврейских советских евреев за рубеж. Полная либерализация деятельности еврейских общественных организаций. В декабре 1989 в Москве проходит первый съезд еврейских организаций страны, на котором было принято решение о создании конференции еврейских организаций и общин СССР, ВААД, где присутствовали представители около 300 еврейских организаций. В 1990 году Сахнут получает право организации авиарейсов с репатриантами из Москвы в Тель-Авив через Будапешт. Когда 22 декабря 1988 года новый премьер-министр Израиля Ицхак Шамир сформировал правительство, лидер религиозной партии ШААС Равин Ицхак Перец стал министром эмиграции и абсорбции и восходящая ультраортодоксальная звезда Ария Дери, выпускник Ашкенастской, Хевронской и Ешивы, министром внутренних дел. Именно этим двум религиозным министрам предстояло встречать, обустраивать советскую алию с ее в целом светской светским мировоззрением и обилием смешанных семей.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 Наконец, в 1989, уже при новом израильском правительстве, из СССР хлынуло 71 тысяча евреев, но в Израиль приехало в 12 117, а 58 888 88 предпочли устраиваться в других странах. Премьер-министр страны Шамир сильно сокрушался по этому поводу. Это был старый боевой сионист. Все его сионистские мечты, с взлелеяными в годы национальности, Подполья в британских тюрьмах и отрядах Эцель и Лехи шли пра прахом. Нет сионизма. Редко у какого премьер-министра на земле нет высшего образования. нуша мира его не было. Однако он говорил на иврите, идыш, английском, французском и польском языках. Да и по-русски мог иногда вернуть что-нибудь. И вот когда он дослужился до главы главы государства, евреи не хотят ехать в страну, которую он для них завоевывал и стхойл.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 Евреи с визными визами государства Израиль должны въезжать в Израиль. И точка. Свобода выбора может проявиться потом, когда человек будет решать оставаться ли ему жить в Израиле насовсем или нет. Но сначала он должен ехать в Израиль. Визу ему дал Израиль. Вообще-то да, зачесали в вас затылках американцы. Как же мы принимаем в США людей без американской визы? И вот с 1 октября 1989 года